Глава четвертая Аврора. «Здравствуйте, господин Ханс». Поздоровался излишне бодро. «Я Аврора Даль. Вы вызвали меня по поводу... Но меня грубо перебили». «Я в курсе, для чего вас вызвал». Мужчина откинулся в кресле и кивком голова указал мне неудобное жесткое кресло напротив его стола. Пришлось опуститься на твердую поверхность и замереть, ожидая приговора. Или что там придумал этот проклятый министр?» «Так-так-так, Аврора Даль», — проговорил он, открывая мое личное дело. «У меня даже глаза округлились. Значит, все настолько серьезно? Вон даже папка с моим личным делом перед ним уже лежала». «Цветочница, значит?» Я нервно сглотнула и сдавленно выдавила из себя. «Да-да, я люблю растения, они отвечают мне взаимностью, у меня лавка цветов». Я тут же заткнулась, так как мой взгляд наткнулся на стеллаж, где среди книг и пухлых папок стояли два пузатых, потрескавшихся и запылившихся горшка». «В них лет сто назад засохли цветы. Наверное, это были красивые растения. В общем, прелестно. Этот Оливер Ханс мало того, что внешне неприятен, так он еще и к цветам равнодушен. Мужчина никак не отреагировал на мои слова. Он долго вчитывался в строчки моего дела. Что ж там написано? А вдруг там какие-то жалобы? Надуманные доносы и прочая чушь? Как тяжело просто сидеть и ждать объяснений. Медленно текли секунды, вергая меня в истинный кошмар ожидания». Я сидела на жестком, чертовски неудобном кресле и боялась даже шевельнуться. И вдруг министр неожиданно захлопнул папку с моим делом и небрежно отбросил его на приставной стол, заваленный кипой бумаг и папок. От неожиданности и напряжения я вздрогнула, что не укрылась от мужчины. На его тонких губах заиграла нехорошая улыбочка. Он вступил толстый, как сардельки, пальцы в замок и, наконец, вел меня в курс дела. «Итак, госпожа Даль, дела такие». «Наш король, его величество, Рональд III, в тяжелом состоянии. Лекари предрекает его скорейшую кончину». От удивления даже рот приоткрыла. «Я думала, мы будем мою судьбу обсуждать, а не монарха». «Так, стоп, а при чем тут умирающий король и я?» «Вижу, вы удивлены. О состоянии правителя корона не распространяется. Все держится в строжайшем секрете, и вы, прежде чем покинуть мой кабинет, дадите клятву о неразглашении. Ясно?» «Эээ... да». «Хорошо. Итак, я буду предельно краток. Дела в свои руки взял его сын Ричард I. Его высочество решил продолжить переговоры отца с одним несговорчивым графом. У графа Земля богата телуретитом. Из него наша страна изготавливает оружие, причем самое наилучшее во всем мире. Соседний с нами мир охвачен войной с темными сущими. И они заключили с нами договор на поставку готового оружия из телуретита». В наших интересах, чтобы темная субстанция была повершена, иначе начнет захватывать и другие миры. Я почесала правую бровь, пока до меня не доходила мысль, причем тут я самая обычная ботаничка. Министр же продолжал вещать: по законам Альба королевство не может просто взять и изъять земли графа, потому как они богаты нужными ему недрами. Есть два варианта или даже три. Первый Граф добровольно отдает короне земли и ничего за них не получает. Но, как оказалось, граф не отличается филантропией. Второй вариант. Корона арендует графские земли и выплачивает графу аренду единовременно, раз в год. За арендуемый год. Но этот вариант совершенно не устраивает корону. Добыча телуретита от дела затратная и хлопотная, и цена за телуретит немалая. Аренда выходит крайне дорогой для короны. У меня от предчувствия подставы и крупных неприятностей заныл живот. Есть еще третий вариант, на который согласились и король, и граф, но который все никак не реализуется. Только не говорите, что нужно принести меня в жертву. Жечь, утопить, зарезать. Глухо пробормотала я. Министр захлопал глазами, хохотнул, качнул головой, вынул из внутреннего кармана платок, утер выступившие капли пота на висках и потом сказал... «Нет, госпожа, даль сжигать, топить, убивать и прочий бред к делу не относится». «Тогда что? И какая роль отведена в этом деле лично мне? Я пока не понимаю». Проговорила озадаченная и раздраженно. «Дело вот в чем», — начал министр и умолк на мгновение. «Отдарил меня странным, пристальным, крайне неприятным для меня, оценивающим взглядом. Я выдержала его взгляд». «Король и граф договорились о сделке. Король находит графу-невесту» гравженница дает отдает земли короне. Скажем так, корона выступает в роли отца-невесты. К сожалению, предыдущие невесты по разным причинам не смогли дойти до алтаря. Кто-то из дурочек сбежал, кто-то внезапно скончался, и все в таком духе. И говорил об этом господин Хан с таким пренебрежением, словно речь шла не о жизнях и судьбах девушек, а о чем-то неодушевленном. По спине моей пробежал гадкий холодок. Сила стиснула в руках ткань юбки. «И вы что же хотите, чтобы я?» — прошептала в ужасе. Оливер Ханс тяжело поднялся со своего места, обошел массивный стол и встал за моей спиной, склонился к моему уху и произнес. «Его высочество решил, что хватит издеваться над местными незамужними девушками. Раз графу все равно, кто станет его супругой. Его не волнуют ни титулы, ни благосостояние невесты, главное, чтобы она ранее не была замужем. Была молодой, хотя бы симпатичной». И Ричард I подписал указ найти всех легализованных номерянок и предложить выйти замуж за очень богатого человека. За графа ле Найтмера, хозяина прекраснейшего и богатейшего графства Роустаун. Из всех номерянок подходите лишь вы, госпожа Даль. У меня дар речи исчез. Я тупо пялилась на захламленный стол министра и тупила. Потом взяла себя в руки и глухим голосом поинтересовалась. «А если я не хочу замуж за вашего графа? если я скажу нет?» Министр длинно и раздраженно вздохнул. Вернулся в свое огромное продавленное кресло, опустился в него, словно ступил пальцы в замок, и только тогда ответил жестко, резко, грубо. «Если скажете «нет», тогда в течение трех дней вы обязаны будете покинуть мир Соуль без права возвращения. Вы будете жить в серых пределах, госпожа Даль, и никто не гарантирует, что вам снова повезет и в какой-то другой мир примет вас в свою колыбель». Это был удар под дых. Мне вдруг показалось, что воздух в кабинете министра стал тяжелым, состоявшимся неподвижным. Мне отчаянно захотелось на свежий воздух. Но я усилием воли заставила себя сидеть на месте, не дергаться и выдержать это бредовое общение. Я открыла был рот, чтобы возмутиться и крикнуть, что они не имеют права так со мной поступать. Но все же я являлась женщиной, не склонной к истерикам и драматизму, взяла себя в руки. «Можно мне воды?» — попросила ослабевшим голосом. Министр опустил ладонь на голубой шар, который стоял на его столе по правую руку, и сказал. «Графин прохладной воды ко мне!» «И один бокал». Буквально через две минуты явился паренёк с серебряным подносом. На нем стоял запотевший графин с ледяной водой и высокий бокал. Министр кивнул парню на меня, и тот налил мне воды. Одним глотком осушила бокал и попросила еще. Выпила почти весь графин, поблагодарила парня, которого министр тут же отпустил. И только тогда сказала. «Господин Ханс, ну как же так? Я и документы получила, и привязку к биополю мне сделали. В картотеку меня внесли. Я не иномерянка» а полноправная жительница мира Соуль, верная подданная короля. И я на законных правах проживаю в королевстве Альба. Почему же тогда ко мне столь пренебрежительное отношение?» «Если вы считаете себя верной подданной, то посмотрите на ситуацию через призму служения короне. Считайте, что это личный приказ короля, госпожа Даль», — проговорил министр. «Но это приказ не короля, а его сына. А он пока еще принц?» «Стоял я на своем». «К огромному сожалению, его величество на днях отойдет в мир иной, и трон займет его сын. Потому считайте, что это приказ короля». Я сделала глубокий вдох и шумный длинный выдох, жало-переносицу закрыла глаза. «Что же делать?» Оказывается, этот вопрос задала вслух. «Граф Найтмейр не стар, он очень богат. Ваша жизнь, если изменится, то лишь в лучшую сторону», намекнул мне на радужные перспективы господин Ханс. Я взглянула на мужчину и холодным тоном напомнила ему его же слова. Именно поэтому все потенциальные жены графа сбежали из-под венца или погибли при странных обстоятельствах. Он скривился, прищелкнул языком, спросил. «Ваше решение? Замуж или серые пределы?» Я опешила и выдохнула сокрушенно. «Я должна решить сейчас?» «Да, госпожа Аврора Даль. Вы должны покинуть мой кабинет либо с документом о депортации, либо с документом...» где корона становится вашим представителем в деле о замужестве с графом Найтмером. Я вскочила и заходила по кабинету. «Но я не могу вот так, мне подумать нужно», воскликнул возмущенно. «Я уверена, что выход можно найти, но когда тебя приперли к стенке, приставили нож к горлу, то какой к чертям выход? И самое поганое, я не удосужилась изучить местные законодательства, касающиеся супружеских пар. Мои друзья прекрасно живут, совет да любовь царит в их доме, но они простые люди. А вот что касается графьев что ты я сомневаюсь, что женщинам из высшего общества можно пользоваться свободой, как я сейчас. Проклятие. Мистер постучал по столу, привлекая мое внимание. «Ваше решение?» Сплеснула руками и буквально прорычала. «Я хочу остаться в мире Соуль. Естественно, я согласна».